Северо-восток Китая. На следующее утро. Нет, совсем не таким хотел бы Джен видеть свое возвращение на родину. Не таким. Увы, как это часто бывает, желаниями его никто интересоваться не собирался. Война. Большая война. Кошмар современного общества. И Китай неожиданно для всех оказался в ее эпицентре. Поэтому, когда русские спросили, не желает ли он принять посильное участие в наказании зарвавшихся островитян, Джен согласился, не раздумывая. Да, его предали и чуть не казнили, но то были всего лишь чиновники, отводящие беду от своей шкуры. Но народ — это не только чиновники, к которым, и не так и долго прожив в России, он научился относиться брезгливо-пренебрежительно. Народ — это обычные люди. Если те, кого он в глаза не видел, в миллиардном Китае ничего удивительного, к слову, были величиной абстрактной, то бывшие сослуживцы, те, с кем он в прошлом дружил, родственники, в конце концов, О нравах японцев Джен знал неплохо и сомневался, что со времен прошлой войны они принципиально изменились. И вряд ли обычные китайцы заслуживали этой участи. В общем, ему предложили должность проводника и консультанта. И теперь майор Джен ехал по дороге родной страны. Родины, которая его предала, но куда он все же вернулся. Смешно. Когда их колонна переходила границу, они шли по тому же участку, где еще не так давно Джен бежал к русским. Тогда пограничники за ним охотились. Сейчас же они обеспечивали беспрепятственный проход их БТРов, прикладами оттесняя к обочине беженцев. Их здесь скопилось уже немало, и народ все пребывал и пребывал. Но пускать кого-то к себе русские не собирались. И логика в этом была. Как объяснил Джену один из русских офицеров, с какого перепугу. Здесь половина – здоровые крепкие мужики. Пускай берут оружие в руки и идут на фронт, а к соседям бежать незачем. Здесь никто их спасать не обязан. В отечественную они русские, уходили в леса и сражались. «Китайцы могут сделать то же самое. Никто не запрещает». И Джену тогда невольно вспомнился разговор с русским полковником о генетике, свободных людях и рабах. Похоже, как это не обидно признавать, в чем-то русский был прав. А дальше был стремительный марш, и Джену открылся один из секретов того, почему русские ухитрялись побеждать даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Так быстро перемещаться китайская армия, к примеру, попросту не умела. Наплевав на все нормативы, практически без остановок, сменяя друг друга на водительских местах. Ремонтировались буквально на ходу, благосоответствующее подразделение в колонии имелось. То, что невозможно было быстро починить, оставляли. Сзади идет римбат, они подберут сломанную технику и вернут в строй. А пока все силы на обеспечение скорости. Блицкриг. Да немцы сосунки ясельного возраста со своим блицкригом. Откровенно говоря, на этом марше польза от Джена была минимальной. Да он и сам это понимал. Русские наверняка отлично картографировали местность заранее. Хотя бы даже во время последних конфликтов, когда жгли его, Джена, танки. Проклятие. Как бы пригодились сейчас эти бездарно потерянные машины на Востоке, где проклятые островитяне активно развивают наступление. Но, увы. А с другой стороны, не зря же его пригласили поучаствовать в намечающемся веселье. Скорее всего, задача будет поставлена, когда они прибудут в место сосредоточения. Стоит признать, когда они прибыли, Открывшаяся майору картина произвела на него серьезное впечатление. В считанные дни устроить в глубине чужой, а еще недавно и враждебной страны полноценную военную базу, на которой сейчас расположилась, как прикинул на глаз Джен, только техники не менее чем на пару дивизий, собственный вполне полноценный аэродром, способный принимать все типы самолетов. Как? Да просто. Использовали в качестве основы участок шоссе, и там, где еще недавно в восемь полос мчались автомобили, Сейчас тяжело и важно садились гигантские военные транспорты. Из тех, которые Китай так и не научился строить. В общем, русские быстро разворачивали здесь ударную группировку, и очень может статься, скоро японцам не поздоровятся. Хотя, кто его знает? Судя по тому, что успел понять Джен, японская армия разительно отличалась от китайской. Та, вроде бы хорошо подготовленная, храбрая, стойкая, оказалась на проверку крайне неповоротливой. Как и полвека назад стоило лишить ее управления, А этого японцы добиваться умели, целенаправленно уничтожая штабы и наглухо задавив связь. И у непотерявших вроде бы боеспособности отдельных частей начинался ступор. Были подразделения, но армия больше не существовала. Японцы же демонстрировали инициативу, скорость, умение грамотно реагировать на изменения в обстановке. Да и уровень индивидуальной подготовки их солдат был традиционно весьма неплох. Словом, перед русской кувалдой оказался крепкий орешек, и не факт, что удастся запросто его расколоть. Предположение о том, для чего в этих местах потребовалось его бренное тело, Джен получил практически сразу по прибытии. Люди размещались, а его вызвали в штаб, где представили командиру подразделения, кое предстояло сопровождать. К удивлению майора, им оказался знакомый полковник, тот самый, с которым они в свое время спорили о генетике. И он же не так давно забирал майора, чтобы тот читал в русских военных училищах, «Лекции по тактике Нуак. Примечание. Народно-освободительная армия Китая. Сколько этих училищ пришлось объездить, уже и не вспомнишь. Для полковника же личность проводника откровением не являлась. Наверняка известили заблаговременно. Так что поприветствовал он Джена как старого знакомого и тут же, склонившись над столом с примитивной, зато безотказной бумажной картой, нарезал, как говорят русские, задачу. Первичную, разумеется». Сопроводить его группу из одной и ничем не примечательной точки местности в другую. Зачем, почему, майор благоразумно не стал этим интересоваться, решив, что надо будет сообщат, а не надо, так и нечего голову забивать. Вместо этого он предпочел уточнить кое-какие нюансы самого маршрута, после чего был милостиво отпущен передохнуть и немного поспать. До утра время еще было. Утром вновь бешеный русский марш по дорогам, а затем и по пересеченной местности. Громоздкие и не слишком удобные русские грузовики обладали, тем не менее, одним неоспоримым достоинством – проходимостью, вполне сравнимой с их же бронетранспортерами. Вперед они шли с уверенностью Тарана, и в результате марш потребовал куда меньше времени, чем изначально предполагал Джен. Хотя бы потому, что, оказавшись не привязаны жестко к дорогам, русские изрядно сократили расстояние. Кстати, вот здесь впервые он почувствовал себя нужным. Так или иначе, но их маршрут пролегал через населенные пункты – включая один небольшой, всего-то на полмиллиона населения, город. И сориентироваться на его улицах, не умея читать по-китайски, было, мягко говоря, затруднительно. А еще приходилось объяснять офицерам местных воинских частей, в пределах дислокации которых они шли, что русские не оккупанты, а вполне себе даже союзники. Учитывая, что в головы людей десятилетиями вкладывали несколько иную информацию, последнее оказалось довольно сложно. Мир начал изменяться чересчур быстро, и простые китайские солдаты за ним попросту не поспевали. Русских это, впрочем, не слишком волновало. Да и вообще, насколько мог понять Джен, их группа, несмотря на относительно небольшую численность, вполне способна была поставить в позу кающегося грешника любого рискнувшего заступить ей дорогу. Крепкие, хваткие солдаты. Все, насколько мог судить майор, с боевым опытом. Ну почти. Один из офицеров несколько выделялся на общем фоне. Судя по всему, штабной, зачем-то прикомандированный. Впрочем, этот лейтенант тоже не скулил и не требовал к себе особого отношения. Молча делал все то же, что и остальные. Просто получалось у него несколько медленнее. Однако же, если что-то не получалось, лейтенант просто задавал вопрос, после чего буквально с первого раза выполнял требуемое как надо. В общем, даже самое слабое звено обузы не выглядело, а остальные и вовсе могли дать фору любым солдатам, с которыми Джену приходилось иметь дело ранее. И как ни горько это было признавать, если русская армия состоит из таких людей, то Китай изначально не был для нее противником. Так, мелочь, путающаяся под ногами. За этими невеселыми мыслями он и не заметил, как их группа добралась до заданной точки. Чем уж она отличалась от других, майор так и не понял. Обычные поля и холмы, таких мест в Китае валом. Тем не менее, русский полковник выглядел довольным, как носорок, и хлопнув по плечу того штабного лейтенанта, отправился вместе с ним на рекогностировку. Остальные же начали обустраиваться, явно заботясь более о маскировке, чем о том, чтобы вести на этих позициях бой. Джен хотел было идти следом за полковником, но тот махнул рукой, что иначе как «не лезь не в свое дело» осознать было сложно. Пришлось майору присоединиться к оборудующим лагерь русским, тем более, что, как он заметил, тут не слишком делились по званиям, и когда надо, работали все. А через пару часов вернулись и полковник со штабным. Полковник выглядел умиротворенным и самую малость задумчивым, а на губах лейтенанта играла неприятная, какая-то даже не злая, а безразличная улыбочка. Такая бывает у тех, кто переступил черту, отделяющая абстрактное добро от абстрактного жезла после чего начинает рассматривать противников всего лишь как помеху, которую надо или убрать, или обойти. Убрать чаще всего проще. И именно в этот момент Джан, пожалуй, впервые в своей жизни посочувствовал японцам.